Глава 14. За окнами дворца шумел и сиял бал-маскарад. Он начался часа два назад, когда только подступили сумерки, а сейчас, когда стемнело, особенно хорошо была заметна иллюминация, сказочно прекрасная, затмевающая собой тьму, как и полагалось в этот день. Придворные пребывали в восторге. Наверное. Мне казалось, что должны пребывать Самая находилась на подоконнике в своей гостиной и выныне. Да-да. Бал маскарад, который я ждала с таким предвкушением, проходил мимо меня. Я осталась у себя и смотрела на чужое веселье через чисто вымытое стекло. Мне было горько, обидно и жалко себя до слёз. Впрочем, с ними я справилась ещё час назад, А сейчас просто сидела и равнодушно глядела на мириады светящихся бабочек, порхавших между деревьями, сидевших на газонах и на аккуратно подстриженных кустах. Можно было найти место, откуда праздник был виден лучше, но не хотелось попасться на глаза кому-нибудь из придворных, потому что гуляли и во дворце, и в парке. До меня долетели звуки музыки и смех, когда подкралась к лестнице. А после я быстро вернулась к себе и уже не высовывала носа. О нет. Я осталась в своих комнатах вовсе не из-за угроз принцессы, и наряд к Венингеру доставили в срок. Я даже успела его примерить и повертеться перед зеркалом, любуясь струящейся мерцающей тканью и пошивом, напоминающим доспехи. И изящный шлем с маской я тоже примерила и похихикала, представляя, как мы выпорхнем в воинственной стайкой, узнаваемой в своём образе, но совершенно безликой. Повертела в руках маленький кинжал, нож, который был украшен россыпью драгоценных камней. Он должен был дополнять наш образ, как и маленький круглый щит с гербом её светлости, закреплённый на левом бедре. Однако Трагедия произошла незадолго до того, как я должна была начать готовиться к выходу. Тальма примчалась ко мне с широко распахнутыми глазами и выпалила: Нас обокрали. Что? не поняла я. Украли, загласила служанка. Все платье украли. Подскочив с кушетки, на которой лежала с книгой, и после недолгой прогулки, я помчалась к гардеробной и застыла на месте, поражённая будто громом. Там было пусто. Почти. Исчез не только костюм квиненгерры, но и моё бальное платье, пошитое к этому дню ещё в столице. Кроме того, пропали все платья, которые я надевала для прогулок, для верховой езды, вечерние платья, наряды для пикника, даже утреннее платье. Передо мной висело лишь то, что можно было надеть для нахождения в покоях. И всё. Всё. Ох, сдавленно вздохнула я. Стараясь держать себя в руках, я бросилась к её светлости и обрушила на неё свою трагедию едва ли не с порога. Герцогиня с минуту ошарашенно смотрела на меня, после поднялась на ноги и устремилась к своей племяннице. Их крики долетели до половины её светлости, но никакого результата они не принесли. Вернувшись, моя госпожа уселась к зеркалу и произнесла почти равнодушно: "Моё платье я дать вам не могу, дабы избежать насмешек о милостыне, потому вы останетесь в своих комнатах, если ваше платье не найдутся. Однако я не оставлю этого дела просто так". "О чём вы спросила я?" "Ступайте к себе, баронесса". Раздражение всё-таки прорвалось в голосе герцогини. Раз уж вы такая растяпа, то и посидите в тишине, а заодно подумайте, как такое могло произойти с вами. И вот это уж окончательно выбило почву у меня из-под ног. До своих комнат я шла с прямой спиной и каменным выражением лица, и уже скрывшись за дверью, дала себе волю. Тальмы в покоях не было, она пыталась хоть что-то разознать, кто входил в крыло к фрейлинам её светлости. А между делом успела добраться и до графа Долла, которому рассказала о происшествии. Он навестил меня, но что мог поделать его сиятельство? Чего у него не было про запас так это дамского платья. Потом он, поцеловав меня и обещая завтра прогулку в Дамен, чтобы заказать новые наряды, он ушёл, а я осталась страдать в одиночестве. Самым обидным было то, что я так пока и не сумела отомстить Селе за её грубость и оскорбления. Король за последние дни, прошедшие с нашей игры вспел в его покоях, не попался мне ни разу. Неделя до новой игры ещё не миновала, а остальные игры проходили в покоях предприемчивой герцогини Аританской. Её светлость, оказавшись в тот памятный вечер без большей части своих гостей, быстро собралась с мыслями и объявила мнеся её жизнерадостной улыбкой, Что она позаботится о своей любимой фрейлине, и теперь мне не надо уходить от неё, потому что моя покровительница решила ввести спил в перечень своих развлечений. Я оскалилась в ответ, иначе мою натянутую улыбку было не назвать, но покорилась, потому что герцогиня позаботилась обо мне. Она одним махом лишила меня общения с новыми единомышленниками, потому что они остались в жёлтой гостиной, вновь освобождённой от нашествия самозванцев. Никаких отговорок герцогиня слышать не желала. Ещё бы, ей нужна была популярность, и она была у её светлости, пока её навещал король, а приходил он больше ко мне, чем к своей тётке. А значит, мне полагалось занимать публику в покоях своей покровительницы. Впрочем, в эти дни его величество не появлялся ни разу. Возможно, он был занят в преддверии праздника, а может, её высочество сумело добиться того, чтобы виценозный брат прекратил со мной общение. И на конных прогулках мы не встречались, хотя и каталась вечером всего раз, больше занималась забороном гардом. Так что государь оставался вне пределов моей досягаемости, если не считать большой завтрак, но там мы не могли перемолвиться даже словом. А сегодня я и вовсе осталась в своих покоях. Как же я ненавидела Селию и как отчаянно страдала, что она недостижима для меня. Мне хотелось сказать ей прямо в глаза, что я думаю об этой нездерженной и неумной женщине. Отхлестать её, но словесно, не опускаясь до той низости, до какой опустилась она. Если она думает, что унизив меня и украв платье, сумела что-то доказать, то только то, что в королевской семье совершенно не умеют воспитывать женщин. Если бы у них была возможность проявлять себя не только посредством интриг, но в деле близком им по духу, то из принцесс выходили бы достойные люди, буркнула я и вскочила с подоконника, обреваемая негодованием и возмущением. Эти чувства совершенно уничтожили мои страдания, и я деловито огляделась. Быть может, у меня найдётся под рукой что-то, из чего можно сострепать костюм? Ш알ная мысль, пришедшая мне в голову, никак не хотела исчезать. Беда лишь в том, что ничего стоящего в голову мне не приходило. Устав бегать по гостинной, я упала на диван и увидела Тальму, стоявшую на пороге. Служанка пристально смотрела на меня. должно быть, думаю, что мне нужна её помощь. Поджав губы, я оценила нашу схожесть в фигуре и росте, но тут же и отмахнулась. Платье Тальмы точно не годились для королевского бала, и я снова погрузилась в размышления. Ах, кабы не все эти ужасные правила, воскликнула я через некоторое время. Я бы и в мужской костюм могла бы одеться, но ведь это же скандал. Протяжно вздохнув, Я устремилась к своей гардеробной, вытащила оттуда оставшиеся платья, оглядела их и фыркнула. Слишком просто. Хоть в ночной сорочке и дих, хмыкнула я и тут же откинула эту мысль. Это слишком даже для меня. Да и кем бы я была? Какой образ можно создать из того, что у меня есть? Квинегере и мне не быть такой уж точно, и я хмыкнула. Мне вдруг вспомнился Герце Гришем и его сравнение меня с Энкелис. Правда, крыльев мне взять негде, да и платья, хотя я вновь посмотрела на своё платье уже более придирчивым взглядом. Одно было белоснежным, с завышенной талией и прямым кроем. В нём не было изящества исчезнувших платьев, и всё-таки Тальма, крикнула я, Я здесь, Ваше милость, живо откликнулась служанка. Беги в оранжерею, нарви цветов и сплети мне венок, приказала я, но тут же матнула головой. Нет, сбегай на берег озера, там нарви простых цветов, и вот из них мы и сплётём венок. Ох, Ваше милость, прижала тая молодонь к груди. Чего это вы задумали? Пойти на бал, конечно же, недовольно усмехнулась я и рявкнула: "Живо!" Ой, Протянула служанка, но поклонилась и бросилась исполнять приказание. Я не стала терять времени зря. Теперь у меня было немало дел, и пусть мой обрызг вовсе не соответствует требованиям, но я, пожалуй, буду светиться не драгоценностями, а улыбкой. И я уже не говорю о моих волосах, которые теперь я прятать не собиралась. Вот и поглядим, ваше высочество, кто будет блистать. Вы в ваших пышных одеяниях или я в моём домашнем платье. И я, охмельнувшись своему отражению, поспешила избавиться от платья, которое было на мне, чтобы сменить его на то, которое выбрала. О, как кипела моя кровь! От нетерпения подрагивали руки, и это начало мешать. Я выдохнула, заставила себя успокоиться и вернулась к зеркалу. Теперь я повытаскивала из волос шпильки, распустила их и расчесала. От украшений я отказалась вовсе, не таков был образ, который я выбрала. Нет, не Энкелис. Для этого мне не хватало крыльев бабочки, и сейчас взять их было негде. Но благодаря его светlosti мне пришла в голову иная сказка о лесной девесель. Она считалась духом и покровителем лесов и рощ. Если верить легендам, то тело Селе покрывали только гирлянды цветов, и ноги её были обнажены от колен, но такого я себе точно позволить не могла. Впрочем, это был её изначальный образ, но после в сказках для благородных девиц дух леса переодели в простое белое платье, а цветы оставили только в виде венка на голове. В детстве нянька читала и показывала именно о благороженной образ. Про гирлянды на теле я узнала из батюшкиной книги Древние сказания и легенды. Вот там Сель представала совершенно дикаркой. Я даже помнится покраснела, когда увидела её. Для большего соответствия мне следовало быть босой, потому что лесной дух не носил туфель, однако я решила отойти от этой условности. Очень не хотелось сверкать грязными ступнями, да и во время танца мне это могло мешать. Потому я выбрала светлые туфельки, которые вполне могли заменить мне отсутствие обуви. Вот ваша милость, ворвавшись в покои, воскликнула Тальма. Она показала охапку цветов, большинство которых было вырвано с корнем. Служанка запахалась, чем лишний раз показала, насколько спешила. Сейчас мигом будет венок. А кто же вы теперь будете? На миг замерв, спросила она, разглядывая мой совершенно домашний сейчас вид. Будто я собиралась посидеть перед сном с книгой, а не отправиться на королевский бал. "Сель", широко улыбнувшись, ответила я. "А ведь точно вас кликнула Тальма". Она хмыкнула и поспешила начать плетение моего венка. "Какой вы будете красавицей, ваша милость, просто загляденье. И поиздругие пыжится, хвастаясь своими камешками, а вы у меня их всех за пояс заткнёте. Помните моё слово", она посмотрела на меня и улыбнулась. Ну и светлая же у вас голова, ваша милость. Зря только столько времени расстраивались. "Ты совершенно права", ответила я. "Больше не позволю себе уныние, оно мешает думать". И то верно согласилась служанка. "Вы вон какая приткая и бойкая. Таким без суеты погибель". Я улыбнулась и вернулась к окну. Праздник продолжался и должен был идти ещё долго, потому я не переживала, что приду под конец. Де да проворные пальцы Тальмы стремительно выплетали мой венок. Настроение, казалось, погубленное безвозвратно, теперь поднялось настолько высоко, что я бы могла взлететь, если бы имела крылья. Во мне пылало пламя мести. Мне одновременно хотелось увидеть и лицо Селии, решившей, что втоптала меня в грязь, и герцогини, не пожелавшей мне помочь хотя бы идеей, на кое была скорая и богата. И в этом мгновении в дверь постучали, Но ждать ответа не стали. Дверь открылась сразу же. В покои вошёл мужчина, лесной разбойник, чьё лицо скрывал платок-маска, из-под которой выбивались тёмные волосы. Ростом он был невесок, не плечист, но имел прекрасную осанку. А через короткий миг нашего стального измешательства незваный гость произнёс: "Неужто кража одежды может заставить вас остаться в своих комнатах Шанрис? Ваше величество!" Изумилась я. Тальма охнула, она вскочила на ноги, уронив ещё недоплетённый венок, низко поклонилась, и когда распрямилась, венок снова был в её руках. Я поднялась из реверанса вместе с ней и лишь после спросила: "Откуда вы знаете про кражу государя?" "От тётушки, разумеется", ответил он. "Её светлость доверяет мне больше, чем вы. Почему вы сразу не рассказали об этом возмутительном похищении?" И вот тут настал мой час. Потупившись, я пояснила: "Я не смела беспокоить вас, государь. После того, что учинило мне её высочество, я опасалась к вам приближаться. И что же вам учинила моя сестрица, полюбопытствовал король? Простите великодушно ваше величество, но я не стану жаловаться вам на сестру, это было бы дурно. К тому же, кто поверит, что принцесса может так себя повести?" Мои уста окованы молчанием. Дозвольте мне сказать, ваше величество, вклинилась Тальма. Её милость удивиться благородная, а я из простых, так я могу сказать, коли прикажете. "Говори", кивнул государь. "Я, конечно, собиралась сдаться, когда король прикажет или будет просто настойчив, потому что он не мог сразу принять мою тактичность и махнуть рукой на проделки Селии, но Тальме всякие тонкости были неведомы, и потому она выпалила обо всём, даже о том, о чём я думала умолчать". Пришла стало быть её высочество, пока хозяйка моя играла в свои карточки. И давай госпожу баронессу всячески мисрамными словами называть. Я уж и не думала, что принцессы такое-то знать могут. Уж на что я простая, а и то стыдно повторять. Потом, значит, села вот прямо тут и не вставала, пока хозяйка моя не пришла. Вот тогда её высочество поднялась и как давай бить госпожу баронессу. Что? Недоверчиво спросил государь, до того просто слушавший. Как ей по лицу ударило, а затем во второй раз только звон стоял, а потом и велела не приближаться к вам и герцогу Ришему, ещё обещала уничтожить, если увидит, и дрянью назвала, а потом и ушла. Причём тут его светлость, спросил у меня его величество. Думаю об этом нужно спрашивать её высочество, ответила я. Я на его светлость не покушаюсь. И признаться, не испытываю к нему ни малейшей симпатии. Вы должны были всё мне рассказать, мягко произнёс монарх. А после её высочество вонзило бы мне нож в сердце, возразила я. Вам нечего опасаться баронесса, ответил государь. Никто больше не посмеет вас тронуть даже взглядом. Предоставьте это мне. Вы ведь помните, что обладаете моей защитой. Да, ваше величество, сказала я и благодарно склонила голову. Тогда раз мы выяснили, что опасаться вам нечего, то переодевайтесь и идёмте веселиться. Я, знаете ли, собирался с вами станцевать, но вдруг оказалось, что вас даже нет на балу. Будьте уверены, что в гневе я страшен, поэтому немедленно выберите платье понарядней и идёмте. Тальма как раз заканчивала мой венок, умудрившись сплести его стоя. Присесть при короле она не посмела, как и я. Забрав у неё венок, я надела его на голову, поспели маску, зацепив её дужками за уши и подняла взгляд на государя. Я готова, ваше величество. Он молчал некоторое время, а потом вдруг хохотнул и воскликнул: "А я знал, что вы не станете сидеть и попостулить слёзы. Вы просто обязаны были извернуться, и я рад, что не ошибся. Только кто вы?" Погодите, ваша милость, дайте я сам угадаю. И пока король думал, я позволила себе немного устадиться. Всё-таки я целых 2 часа потратила на страдания, когда могла уже быть на празднестве, если бы вместо обиды испытывала ту самую злость, заставившую меня двигаться и мыслить. О, я понял, произнёс монарх, выдернув меня из моего самобичевания. Даже странно, что это сразу не пришло мне в голову. Вы ведь совершенно соответствуете образу. Вы владычица лесных чащ и перелесков, а также рощ и любой поросли, которая тянется к солнцу подвластная вашей воле. Прекрасная сейль. Вы совершенно правы, ваше величество, улыбнулась я. Король в задумчивости потёр подбородок, а затем хмыкнул. Давайте пошалим в Шангриис. Я ответила вопросительным взглядом. И спортим настроение тому, кто вас посмел обидеть, ещё больше, чем если бы этот человек просто увидел, что вы нашли выход из положения. Да, определённо так и поступим. Ждите, я позову вас. И прежде чем я успела задать хоть один вопрос, его величество покинул мои покои. Теперь мне оставалось лишь гадать, что он задумал. И пока его не было, я подошла к зеркалу, чтобы осмотреть себя в уже законченном виде. Вышла недорна. Может и простенько, но мне понравилось. Заметив, что в своём запале позабыла о серьгах, теперь порадовалась, что мне дали время. Сняв ненужные украшения, я дотронулась и до перстня, подаренного мне магистром, но руку отдёрнула. Избавляться от своей защиты я не стала. Так что перстень остался единственным, что выбивалось из образа. Вместо перстня я сняла маску. Всё равно моего имени не скрыть под ней. Волосы горят слишком ярким огнём, чтобы сохранить тайну. Да и хотелось появиться перед своими недругами с гордо поднятой головой и открытым взором. Ваша милость, я обернулась и взглянула на лесного разбойника. Он появился, когда я начала думать, что про меня попросту забыли. Быть может, надзиратели обнаружили, что их пленник пропал и поспешили разыскивать свою дичь. Однако господин стоял передо мной. Он поманил меня за собой, и когда я приблизилась и вложила свои пальцы в его раскрытую навстречу ладонь, его величество напомнил: "Маска мне не нужна", улыбнулась я. "Склонен с вами согласиться", ответил король. "Маска была бы лишней. Идёмте же". Это было так невероятно спешить, держа государя за руку. На губах его сияла озорная ухмылка, а меня распирало от любопытства. Впрочем, мы вскоре остановились, так и не дойдя до лестницы. Его величество развернулся ко мне, и я даже сквозь прорези маски увидела, как горит его взор. Смутившись, я потупилась. "Поднимите голову, Шанрис, посмотрите на меня", велел он. Я повиновалась. "Да чего же вы хороши?" Вдруг произнёс государь, блуждая взглядом по моему лицу: А что вы скажете, если я совершенно обнаглею и потребую благодарность за свою помощь? Благодарю ваше величество, вновь потупившись, ответила я. И только то, фальшиво возмутился монарх. Я ведь ещё не знаю, о какой помощи идёт речь, справедливо отметила я. Не увидев товар, сложно назначить ему цену. Ах вы маленькая скряга, возмущение государя стало искренним. Стало бы желаете взвесить, прощупать и попробовать на зубок? Говорят, в сделках не стоит торопиться, уже более деловито ответила я. Поспешишь и тебе продадут испорченную сеть. Знаете, это весьма неприятно, когда рыба оказывается потухшей. Его величество отступил на шаг назад и прищурился. То есть вы намекаете, что я могу предложить вам подтухший товар по любопытству волон. Вы хотя бы осознаёте, что сейчас грубите вашему наперснику и государю. Наша экономка, помнится, говорила, что там, где замешана всяческая плата, нельзя доверять даже родной матери. Сознанием дела парировала я. А уж давление и шантаж это худшая политика. Король смирил меня взглядом, а после снова взяв за руку, потянул за собой. Идёмте же, недоверчивая и прижимистая милость, сварливо произнёс его величество. И только попробуйте не устыдиться, ибо теперь я намерен требовать с вас ещё и проценты за оскорбление моего достоинства. И не вздумайте увильнуть, я крайне требовательный кредитор. Тогда мне заранее нравится то, что вы для меня приготовили, государь, заверила я сурового монарха, но услышала: Пытаетесь избежать процентов? Поздно. Я уже однажды говорила вам, что крайне обитчев. А сейчас был оскорблён в лучших чувствах, и плату за ущерб своему достоинству, он вдруг снова остановился и развернулся ко мне, станову брать не замедлительно. Я едва успела охнуть, как оказалась прижата к монаршему телу. Его величество ухватил меня за подбородок и прижался к губам. Мой первый поцелуй был быстрым и ошеломительным. И когда государь оторвался от меня, и мы продолжили наш стремительный бег, я едва могла перевести дыхание и собраться с мыслями. А когда вышла на улицу, я вовсе не благородно приоткрыла рот. Меня ждал паланкин. Уж не знаю, когда сие средство передвижения использовалось в последний раз, вернее, в каком столетии. Но выглядело оно как новенькое. Подле него стояли трое мужчин в таких же костюмах, что и король, лесные разбойники. Кто они, я определить пока не смогла, лишь отметила, что они должны быть из королевской свиты, раз одеты как и государь. Это похищение? спросила я, глядя на паланкин. Вы унесёте меня куда-нибудь в лес и оставите там разбираться с настоящей сиэль? И это вместо восторгов и изъявлений благодарности? Изумился его величество. Что же вы за человек такой, ваша милость? Но хотя бы товар не подтух, извичительно полюбопытствовал он и вскинул руку. Молчите, неблагодарные, не вздумайте указывать на древность паланкина. Я уже чувствую, что именно вы готовы ответить. Я рассмеялась и накрыла рот кончиками пальцев. Король фыркнул и протянул мне руку, а после мягко сжал мою ладонь, подвёл к паланкину. Разбойники почтительно склонились, но не перед государем, а передо мной. Хвала покровительнице леса и его обитателей, распрямившись, провозгласил один из разбойников. Хвала! поддержал его дружный хор голосов, включая и короля. Мне захотелось подыграть. Я благосклонно кивнула и простёрла руки. Дети мои, вы под моей защитой, и добавила я. Если не станете убивать моих милых зверушек и птиц. Но мы же тогда умрём от голода, заметил государь. Так вы же разбойники, пожал я плечами. Дорог много путников тоже, грабьте на здоровье. Придётся повысить дорожную пошлину, подвёл итог Игреево величество и сдвинул в сторону полок. И я непременно скажу, кто меня на это надоумил, сел, спросила я. А кто же ещё, хмыкнул монарх. Прошу, Я уселась в кресло, и полог задёрнули. А затем паланкин подняли, и я тихонько пискнула, но древнее сооружение не развалилось, и я не полетела на землю. Подобный способ передвижения был уже хорош тем, что не приходилось идти ногами. Правда, поначалу носилки слегка кренились, но вскоре мои носильщики освоились, и наш недолгий путь пришёл к своему завершению. Сначала усилились голоса и смех. Шипение фейерверков и звуки музыки, а затем всё стихло. В любом случае, ещё с гомон. Кажется, нас увидели. Думаю, впечатление было сильным видеть государя и его приближённых, собственноручно нёсших паланкин. Даже страшно представить, сколь огромным было их любопытство узнать, кто скрывается под пологом. А потом паланкин поставили. Вскоре полог вновь отдёрнули, И я вложила руку в раскрытую ладонь, и когда вышла, обнаружила, что все четверо моих насильчиков стояли на одном колене, опустив головы. Государь, помогавший мне выйти, на глазах у своих придворных преклонил колено перед Браннессой. Слава госпоже Лесов, снова выкрикнул самый находчивый разбойник, если, конечно, ему не было велено так выкрикнуть. Слава прекрасной Сель. Это был триумф. Нет, не так. Это был триумф. Впрочем, сама я пребывала в некоторой прострации, даже не нашла, что ответить, когда поняла, что на меня устремлены взгляды сотен глаз. Уж и не знаю, чтобы я стала делать дальше, но тот, кто выдумал этот спектакль, всё сам и решил. Король выпрямился и подал мне руку. Моя госпожа позволит показать ей, как люди славят её знакомца Хвитлиса. С удовольствием посмотрю, ответила я, и мы устремились прочь от паланкинов в тишине, нарушаемой лишь треском фейерверка и в сопровождении разбойничьей свиты. Лакеи уже спешили к носилкам, чтобы убрать их с аллеи, на которой меня высадили. Но всю глубину королевской издёвки, которую он назвал наказанием, было то, что принцесса, её свита и графиня Хальт были также в зелёных одеждах, обозначавших их разбойничью сущность. И когда мы приблизились к ним, государь громкогласно приказал: "Склоните голову перед своей госпожой и покровительницей", а затем спросил как-то тихо и проникновенно: "Осмелитесь перечить? Склонитесь" И они медленно, озираясь друг на друга, исполнили повеление. Я не чувствовала торжества. Я ощущала лишь ошеломление и совершенное непонимание, как мне стоит поступить дальше. Однако опять за меня решил государь. Он взял меня за руку и увлёк прочь со словами: "Это всего лишь ваши легкомысленные дети, Сеэль. Праздник на них не заканчивается. Идёмте, нам ещё многое надо посмотреть". Я не успевала за скоростью происходящих событий. Вот только что мы шуточно спорили в коридоре, вот он уже целует меня, а потом это представление у Паланкина, продолжившееся на празднике. А затем и вовсе мне кланяются те, кто готов откусить голову. Ох, кабы теперь и вправду не откусили. Эта мысль наконец вырвала меня из головокружительного вихря и вернула на землю. Вот теперь я ощутила вполне себе обоснованное беспокойство. Король может куражиться, как ему вздумается, а вот я ещё не обрела ни веса, ни значимости. Я по-прежнему всего лишь фрейлина герцогини оританской, и моя судьба отнюдь не в моих руках. Мне думалось, что государь отчитает сестру, быть может, пригрозит и велит не приближаться ко мне. Но не ожидала, что он унизит принцессу, вынудив прилюдно склониться перед гранессой. "Ваша милость, вас не увлекают прелести маскарада?" услышала я и вскинула взор на монарха. "Отчего я вижу на вашем личике задумчивость, а не любопытство и восторг?" "Праздник чудесен", ответила я рассеянно улыбнувшись. Однако от меня ожидали ответа, и я чуть исказила свои переживания. Простите меня великодушно, ваше величество, но не слишком ли сурово вы обошлись с её высочеством? Вряд ли ей понравится то, что произошло. Вас оскорбили, а вы переживаете о том, что моя сестра была обижена нашей милой игрой? изумился король, но мне показалось, что его изумление было столь же фальшивым, как и мои переживания о чувствах принцессы. Или вы думаете, что нашей шалостью я наказала её за непозволительное поведение? И за то, что она посмела решать, с кем мне должно общаться и с кем запрещено, я промолчала, однако была насторожена, вдруг осознав, что господь был в бешенстве от выходки сестрицы. Знаете ли, Шанрис, не терплю вмешательства в мои дела. Теперь я его все пожалела, что затеяла этот разговор. Но вам не стоит переживать, дорогая. Я ещё поговорю с сестрицей и объясню, насколько она ошиблась. Если посчитала свой поклон вам за унижение. Даже страшно стало представить, что мог высказать государь, чтобы убедить сестру, что её поклон ещё не унижение. Впрочем, мне даже в голову не пришло лесть ни в своё дело. Последствия мне уже объяснили с милой улыбкой на устах. Меня всегда почитали за смышлённую девицу, и менять данного утверждения вовсе не хотелось. Поэтому я просто улыбнулась в ответ. А вам беспокоиться ни о чём. К вам более никто не приблизится, не вынесет ваших платьев и не позволит указывать, как вам должно поступать и давать пощёчины, закончил государь, дав понять, что ни на минуту не обманулся истинной сутью моих переживаний. Благодарю ваше величество, я склонила голову, а когда распрямилась, вновь превратилась в сеель. Так вы собираетесь показывать мне ваше владение, господин разбойник, или же мне лишить вас своего покровительства? Лишь бы из леса не выставили, многозначительно включился в игру государь. Не угодите, то и выставлю, да ещё и дороги зачерую, обратно уже не вернётесь и меня более не увидите, произнесла с высокомерностью. Вот уж нет лишиться вас я не желаю, с преувеличенным ужасом воскликнул господин разбойник. Когда ведите, благосклонна ответила я, и мой собеседник изящно склонился. Не смею перечить. С этого момента я начала озираться по сторонам, пытаясь ухватить и костюмы гостей и придворных, и площадку, парившую над землёй, на которой играл оркестр, и танцующие снизу пары. Между веселившимися людьми сновали жонглёры и факиры, кружились стайками танцовщицы и на цветочных гирляндах Высоко над головами людей летали акробаты. В широких шатрах стояли накрытые столы, возле которых собирались группы придворных, а по аллейкам сновали лакеи с подносами. Не представляя, сколько сил потратил магистр Элькос. Также площадка с музыкантами. Только он мог сотворить юливитацию или гирлянду с акробатами. Сколько я не задирала голову, но так и не увидела, к чему крепятся эти красочные трапеции. Да и, и иллюзий хватало. К примеру, по большой лужайке плыл корабль, на борту которого ни на минуту не останавливалась жизнь, и нам с его величиством оттуда махнули рукой и пожелали весёлого настроения. Должно быть, в такие моменты могу и нужны были его накопители. Неудивительно, что он сохранял малейший излишек магии, выплеснувшийся бездела. Как же восхитительно красиво, не выдержала я. Запомните то, что вы сейчас сказали, лукаво улыбнулся монарх. Разве забудешь то, что привело в восторг? ответила я, не задумываясь. Как ипаланкин? "Да!" воскликнула я и очнувшись, покосилась на разбойника, и от чего-то мне подумалось, что кавычки тут лишние. Улыбка Винценцо была говорящей, и я сразу же вспомнила о плате за услугу, а поэтому поспешила добавить: Радость лесной хозяйки цены не имеет, но услуга короля её имеет. Невозмутимо парировал коронованный делец. Я остановилась, высвободила свою ладонь из ладони государя и скрестила руки на груди. И что бы это значило, полюбопытствовал его величество. Хочу как следует оглядеться, ответила я и демонстративно отвернулась, но уже спустя минуту охнула и воскликнула: Что это? Господин разбойник, поясните мне, что скрывается от моего взора? Неожиданший подвоха, государь повернул голову в ту сторону, куда я указывала, и переспросил: "Где?" "Да вон же, разве вы не видите? Там за фонтаном". Он сделал шаг вперёд, я назад. Король обернулся, в глазах его ясно читалось недоумение, но лишь до тех пор, пока я не улыбнулась и не сделала ещё один шаг назад. Знаете, господин разбойник, произнесла я, продолжая пятиться, потому что монарх шагал вслед за мной. Назначать цену хозяйке леса дурной тон, она этого терпеть не станет. И что же сделает хозяйка леса, изломив бровь, спросил его величество. Растает среди деревьев, разумеется, пояснила я. От опытного охотника даже сеель не убежит, заметил он сароничной ухмылкой. Заблуждения бывают губительны, ответила я, и послав государю воздушный поцелуй, метнулась за дерево. Отбежав немного, я обернулась, с ужасом думая, что вытворяю и что сейчас могу растерять всякое благоволение, но увидела, что меня преследуют. Более того, государь вдруг остановился и свиснул пронзительно оглушительно и совершенно неблагородно. И когда в его сторону устремилась одна из фигур в зелёном костюме, а следом за ней и вторая, я постигла всё коварство разбойника. "Облава?" возмущённо спросила я. "Не иначе", хмыкнул монарх. "Бегите, сиэль, бегите, это ваш единственный шанс. Бегите!" "Ну, знаете," я передёрнула плечами и дала стрекача. Свист тут же повторился, и я услышала топот сбоку от себя. Мгновенно сменив направление, я промчалась мимо пары разанов, дам с огромными цветами роз вместо шляпок, и скрылась за живой изгородью. Но вскоре вновь услышала топот и свист, но он показался мне иным, будто свистел другой человек. Я вновь сменила направление и меняла его каждый раз, когда раздавался свист или топот. А затем в разум, опьянённый азартом и желанием скрыться от погони, пришла ошеломляющая и невозможно простая мысль. Меня загнали, словно какое-нибудь бедное животное, вынужденное бежать в определённую сторону, как только я сбивалась с заданного направления. Это было возмутительно, и сдаваться я не пожелала. А вскоре я увидела несколько охотников справа, повернула голову, слева тоже меня нагоняли, и я припустила, что есть силы прямо. Но в этот момент кто-то вновь свистнул, и я, сменив направление в очередной раз, взлетела в узкий коридор, чьи стены были сотворены из высокого кустарника, и поняла, что попала в лабиринт, что меня загнали в лабиринт. Его сотворили всего за 2 дня, но без помощи мага, разумеется. Вот теперь я остановилась, перевела дыхание и огляделась. Позади слышались шаги, меня вновь нагоняли, но кто именно, я не знала. Да и кровь ещё бурлила, а потому я нырнула в одно из ответвлений и побрела по нему, уже никуда не спеша. Теперь я озиралась с новым интересом, разглядывая светящихся бабочек, сидевших на ветвях. "Я велел не впускать её в лабиринт", донёсся до меня голос государя. Оберегнесся резвойножки, мой господин, весело ответил молодой мужской голос, но сразу вспомнить его обладателя я не смогла. "Здаётся мне, ваше величество, что вы привели на праздник вместо сиэль дух одной из убитых ланей, и теперь она мстит всем нам за свою кончину", негромко рассмеялся ещё один из приближённых монарха. "А значит, поймать её дело чести", усмехнулся король. "Того, кто первым обнаружит нашу неуловимую сиэль, награжу". Усмехнувшись, я покачала головой. После вскинула руку и помахала в пустоту, иначе над смехаться над погоней было невозможно, и порывисто развернулась, намереваясь продолжить изучение лабиринта, но задела ветки, и бабочки выпорхнули, ярко озарив пространство над моей головой. "Государь, она там, тут же", воскликнул тот, кто говорил о моих ногах. Несадливо фыркнув, я свернула в новое ответвление, затем ещё вдво и вышла в новый коридор. Рядом со мной, через зелёную стену, послышались голоса, и я затаила дыхание, опасаясь выдать себя. Теперь я руками не размахивала, осознав ещё одну роль бабочек. Так можно было привлечь к себе внимание, если заблудишься и указать на место, где находишься. Но я указывать не хотела, однако решила сама выйти на короля и прекратить этот поиск, пока удовольствие не превратилось в раздражение. Подумав, я решила, что он должен остаться на выходе. Ловчих хватало, главному охотнику осталось лишь дождаться, когда к нему заведут дичь. Попытавшись сориентироваться, я зашагала вперёд до следующего ответвления, которое успела приметить в мягком мерцании магического света. Мне казалось, что я окажусь в том коридоре, где недавно слышались голоса, однако поворот увёл меня в сторону. Голоса я слышала, но они были уже далеко от меня. Нахмурившись, я подумала, что можно было бы вернуться по прежнему пути, пусть я и встречусь с кем-то из ловчих. Я даже так и сделала, повернула назад, но зашла в тупик. Фыркнув, я начала поиск выхода заново, даже продвинулась вперёд более удачно, пока не оказалась на достаточно большом открытом пространстве, где стояли две скамеечки и между ними статуя. Как же это, тихо вопросила я себя. Вроде бы шла как надо, чтобы не разозлиться и не начать метаться в поисках выхода, я решила присесть и подумать немного. Так и сделала, села Посмотрела в слепые глаза статуи и вопросила: "Не подскажете, где тут можно выйти?" Статуя оказалась совершенно грубиянкой и не удостоила меня ответом. Решив, что так дело не пойдёт, я протянула руку и сознательно задела ветки. Бабочки вспархнули, ярко засияли, и до меня донеслось: "Кажется, мы нашли её. Там же был тупик, надо искать проход. И с нашей стороны тупик". Даня, сыщи ещё один голос с другой стороны. Воронесса Сяэль где-то ближе к центру. До центра ещё далеко, она с другой стороны от выхода. Зачем ты вообще за свистел? Она же бежала в сторону от лабиринта. Уже давно бы окружили и пошли дальше развлекаться. Я не свистел, а кто? Вздохнув, я поняла, что меня ещё долго не найдут и решила выбираться туда, где до меня быстрее добраться. Прикинув, откуда доносились голоса, я вошла снова в коридор, из которого пришла, некоторое время шагала, надеясь избежать тупиков, и наконец вывернула из сплетения дорожек. Это место я узнала по веточке, единственной выбивавшейся из ровной стены, аккуратно подстриженной зелени. Даже обрадовалась, что сама смогу найти выход, однако попались Прошептали мне в ухо, как только я вывернула в предполагаемый поворот и оказалась сжата в чьих-то руках. Я уже была вздрогнула с облегчением, однако пригляделась и протяжно вздохнула. Высокий рост, знакомая улыбка, да и маска, сдвинутая на лоб, не позволяла усомниться в личности удачливого ловчего. "Ваша светлость", негромко произнесла я. "Теперь можете отпустить меня и сопроводить на выход". Как прикажете, Ваша милость, улыбнулся Герцог Ришем. Он, как и другие приближённые короля, был одет в разбойничий костюм. Его светлость выпустил меня из своих рук и направился вперёд, я последовала за ним. Спустя несколько минут до меня донеслись уже знакомые голоса. Ты уверен, что бабочки взлетели отсюда? Разумеется, смотри, несколько ещё кружится в воздухе. И куда унесло её милость? Что вообще за потребность сбежать? Государю явно нравится новое развлечение, мог бы найти и менее приткую, проворчал едва в ответ. Тихо. Я нахмурилась. Развлечение? Вот значит, как меня воспринимает. Разумеется, развлечение. От графини он не ношак, несмотря на то, что явно благоволит мне. Одна из тех, кто сверкнул и ещё с придворного небосклона. Усмехнувшись, я покачала головой. Посмотрим, посмотрим. Я быстро гаснуть не собираюсь, да и падать в объятия короля тоже. Ах, выдохнула я, наткнувшись в своей задумчивости на его светлость. Оказалось, он остановился и развернулся ко мне. Я повертела головой, но выхода по-прежнему не было видно. Подняв взгляд на герцога, я спросила: Вы заблудились? Похоже на то. Ответил его светлость, но мне показалось, что глаза его горят слишком лихорадочно, чтобы не уловить подвох. И теперь у нас есть повод поговорить, пока мы не разберёмся в этом сплетении ходов. Я отступила. Мне такой поворот не понравился. Игра, и без того затянувшаяся и уже не приносившая удовольствия, стала теперь и опасной. Можно сделать намного проще, ответила я и протянула руку, чтобы задеть ветки. Герцк перехватил мою ладонь и отрицательно покачал головой. Тогда я буду кричать. Я буду вынужден закрыть вам рот, ответила Ришем. У нас появилась замечательная возможность поговорить, и мне хотелось бы этим воспользоваться. Его величество будет недоволен промедлением. Ведь может, хватит думать о других, и вы немного подумаете о себе? полюбопытствовал Герцк. Сколько можно удовлетворять чужие амбиции? Быть может, пришло время задуматься о собственных желаниях. Вы ведь делаете то, что угодно герцогине, главе вашего рода, но вам ведь это не нравится, верно? То есть вы думаете, что я служу чужой воле? Полюбопытствовала я в ответ. Думаю, кивнул его светлость. А мне хочется узнать вас лучше. Ваши желания? Ваше устремление, ваше предпочтение. Мне хочется знать о вас всё, но для этого необходима беседа, неспешная и обстоятельная. Назначьте день и час. Клянусь, что больше не поддамся горячке и не оскорблю и не напугаю вас. Зачем? Хотя бы чтобы быстрее выйти из лабиринта, улыбнулся Герцек. Я улыбнулась в ответ и ударила по кустам ногой. Бабочки вспархнули, осветив лицо моего похитителя. Изумление на нём сменилось досадой. После негодования и его светлость скрылся в следующем ответвлении, потому что неподалёку послышались шаги и возглас. Попалась! Ах, вот вы где, лёгкая крылатая тень, широко улыбнулся граф Дренк, любимец его величества. Теперь уж не ускользнёте. Признаю своё поражение и готова последовать за вами. Покорилась я без всякой попытки к сопротивлению. Однако выхода я вновь не увидела. Меня вывели, но не к началу лабиринта, а к его центру. Здесь негромко звенел струями фонтан, вокруг которого стояли скамейки. Имелся тут и столик с закусками. Но главное, меня ждали И как только лесную деву вывели из ловушки ходов, как разбойники отступили, и их предводитель, поднявшись с одной из скамеек, махнул рукой: "Свободны". После направился ко мне и протянул руку. "Заплутали, прекрасная сиель". В голосе его не было недовольства, только ирония. "Вся эти человеческие выдумки сущий ужас", созналась я, вкладывая в его ладонь свою. Вы совершенно правы, учтиво ответил государь и подвёл меня к скамеечке. В лесу всё проще, однако заметьте, здесь нет хищников. С этим я была готова поспорить, но решила не портить вечер и по тому заметила только, зато коварных разбойников хватает. Не без этого, галантно поклонившись, ответил монарх. Он подошёл к столику, собственноручно разлил вино в два бокала и вернулся с ними ко мне. По этикету удивляться могла лишь пригубить хмельной напиток или же выпить один бокал, если вино было разбавленным. Сейчас шло прямое нарушение предписанных правил поведения. "Я не могу это выпить, ваше величество", ответила я, глядя в глаза государю, когда он протянул мне один из бокалов. "Вы беспокоитесь об этикете?" уточнил он и отмахнулся. "Полный шианрис. Никто не узнает нашей маленькой тайны". Я распорядился подать самое лёгкое вино. Приказал подать? Выходит, пока ловчие рыскали по лабиринту, их господин занимался обустройством места для свидания. И что же Ришем, получается, сглупил, мог увести меня от лабиринта и короля, но опять затеял вымогательство. Почему? Не знал о намерениях короля. Разумеется, не знал. Герцога от меня уже отогнали, и он просто воспользовался моментом. Зачем ты свистел? Я не свистел. Значит, загнал меня в лабиринт тришем, а после скрытой маской и костюмом пошёл за мной. Похоже на то. А меня просто собирались взять в кольцо и остановить, и это почти вышло, если бы не последний свист. Впрочем, король использовал ситуацию в себе на пользу, и его окружение уверено, что я являюсь нынешним развлечением Винченцоса, как и сам монарх. С этим я тоже была готова поспорить, но, разумеется, благоразумно промолчала. Я с улыбкой приняла бокал. Его величество присел рядом, развернулся ко мне и легко задел край моего бокала своим. Если бы мы жили пару веков назад, То я устроил бы турнир в вашу честь и провозгласил прекраснейшей из прекрасных, произнёс он и пригубил вино, глядя на меня поверх бокала. Я скромно потупилась и подумала, что стоит приостановить романтический порыв монарха. Это такая честь, государь, ответила я. Буду ждать с нетерпением. И теперь, подняв на него взор, я тронула край его бокала своим. Чего ждать? полюбопытствовал король. Турнир, разумеется, улыбнулась я. Но кто отмотает время на пару веков назад? Никто, я пожала плечами и охнув огорчилась. Я неверно поняла вас, государь. Это было сказано лишь для того, чтобы сделать мне приятное? Монарх не ответил. Он наблюдал за мной, ожидая, что я скажу дальше. Так и не пригубив, я отставила в сторону бокал и поднялась со скамейки. Рассеянная и огорчённая, я отошла к фонтану и, присев на бортик и подставив ладонь под струю воды, заговорила: "Кажется, я зря обидела его светлость. Герцог Кришем получается тоже пытался сделать мне приятное и обещал расправиться с клеветником и сплетником, если найдёт его. А я приняла его слова за истину. Но разве я была не права, государь?" Я обернулась и посмотрела на него. Вы ведь подтвердили, что слово мужчины крепче камня. Простите, ваше величество, я слишком наивна, раз не умею разбираться в пустых словах и намерениях. К тому же, графиня Хальт, король последовал моему примеру, он оставил бокал и поднялся со скамейки. После приблизился ко мне и спросил немного сухо. И что же, графиня Хальт? Я распрямилась и посмотрела в глаза королю. Вряд ли ей понравится, что её мужчина называет другую даму прекраснейшей из прекрасных. Вы ведь не обидите свою женщину, а я лишь поддалась пустым грёзам. И сказав это, я отвела взгляд и сделала шаг в сторону, но пальцы государя сжали моё запястье. Я обернулась и горячие мужские ладони сжали мою голову. Он порывисто прижался к моим губам. В этот раз поцелуй, начавшийся грубо, вдруг стал мягче. Его ладонь скользнула мне на затылок, пальцы зарылись в волосы, сбив венок, и я вскинула руки, чтобы удержать его. Король на мгновение отстранился, его взор горел. Мне чудился в нём и гнев, и лихорадочность, и что-то такое, от чего потянуло внизу живота, и ноги вдруг стали ватными. Помимо воли я опустила ладони на мужскую грудь. Его величество коснулся моей щеки, костяшками пальцев провёл ими до подбородка, а после мягко сжав его, снова приник к губам. С ужасом осознав, что мне нравится прикосновение короля, я оттолкнула его. Как же мне вас понимать, государь, задохнувшись, спросила я. А как это можно понять, спросил он в ответ. Быть может, стоит сделать вывод, что меня влечёт к вам. Отвернувшись от него, я отошла и вновь обернулась. Он не сдвинулся с места. Совсем недавно, блуждая по лабиринту, я услышала, как ваши люди называли меня вашим развлечением. И ведь это так, ваше величество. Я для вас всего лишь развлечение, одна из многих. Я не могу и не хочу стать целью для насмешек, когда вы пресытитесь мной. Ваше сердце уже отдано вашей женщине, а я, горько усмехнувшись, я отвернулась и закончила. Я лишь тень, морок навеянный чудесной ночью. И раз мне не дано оборсти плотью, то к чему ваша нежность, к чему поцелуй? Лишь моя плата за короткий миг вашего благоволения. Что ж, надеюсь, что расплатилась полностью. Я развернулась и вздрогнула от неожиданности. Увлёкшись своей терадой, я не услышала приближающиеся шаги. Сжав мои плечи, король поймал меня в ловушку пылающего взгляда. С чего вы решили, что я развлекаюсь за ваш счёт? Разве не мало я сделала за один только вечер, чтобы показать вам серьёзность своего отношения? Если же я дорожу графиней, то почему со мной вы, а не она? Вы так добры, государь, потупилась я. Но он трехнул меня, вынудив вновь смотреть в глаза. Вы не могли остаться равнодушным к чужой беде, ваша великодушие достойно восхищения. Чтобы защитить вас, я унизил свою сестру. Но ведь это была шалость, разве не так? Вы говорили о том, что я позволяю вам сейчас куражиться, то, что оправдываюs перед вами, разве этого мало? Или думаете, что целую вас лишь потому, что хочу продолжать игру? Я для вас развлечение, государь, воскликнула я, и он отступил. Сегодня вы полны желания быть со мной рядом, а завтра уже не вспомните моего имени. Мы некоторое время мерились упрямыми взглядами, а после король усмехнулся и, протянув руку, раскрыл ладонь мне навстречу. Я поглядела на его руку, после на него, но ответить не спешила. Кривоватая ухмылка исчезла с лица государя. Значит, не верите своему повелителю? холодно спросил он. Как же я могу не верить моему королю? спросила в ответ. Но, но на даже король остаётся мужчиной, закончила я. А мужчины, вопреки всем заверениям учителей, могут превращать свои слова лишь в приятную дымку, а дымка так легковесна, малый порыв ветра. Государь шагнул ко мне, снова сжал плечи и отчеканил: "Будет тебе турнир". Он ещё короткое мгновение смотрел на меня, а после приказал: "Следуйте за мной, ваша милость. Пора возвращаться к моим гостям". И мы покинули лабиринт, а затем король покинул и меня, поручив лакею разыскать графа Долла, чтобы помочь нам встретиться. А ста так праздничного вечера я провела в компании её светлости, её Фрелин, дядюшки и тех, кто осмелился пригласить меня танцевать, но без государя.